Для вручения через миссис Эрл Пул младший. 526 Бей Стрит, Пойнт Клир АЛ 36564. Наша контора получила прилагаемое письмо и в соответствии с запросом пересылает его вам Эйч Уилсон. На вложенном конверте стоял штамп Матамороса, Мексика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 Может, значить много чего. Вероятно, она не хотела о нем сообщать. Не знаю. Сиюки вымолвила. — О, боже мой, Эрл! Я внебрачная! Я незаконно рожденная польско-католическая личность! — Ой, будет тебе, милая! Успокойся! Мы про это ничего не знаем. Не будем делать поспешных выводов. «Ну же, Эрл, когда люди женятся, отец не может быть неизвестен, верно? Она хоть имя-то мне дала?» «Минутку. Да. Вот. Твое имя при рождении Джинджер Ябервиссонский». Или как оно произносится вообще? «И родилась ты э, в 12.08 пополудни».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 14 октября 1944 года. Смотри, черным по белому. Сиюке, похоже, все это потрясло до глубины души. Эрл, ты понимаешь, что это значит? Господи боже! Да мне 60 лет! Господи боже, я ведь старше тебя! Господи боже! Ладно, ладно, милая, ты успокойся, подумаешь. Ничего такого.